Глава 38. У Нараяна было плохое настроение. Всю башню нужно освещать заново, всё, абсолютно всё осквернено. Но по крайней мере, они не совершали умышленных святотатств, не морали святых мест, и идол и реликвии остались нетронутыми. Я не понимала, о чём идёт речь. У всех джемадаров в физиономии были вытянуты. Я взглянула на Нараяна, сидящего напротив меня у очага. Он воспринял мой взгляд как вопрос. Любой неверующий, обнаруживший святые реликвии или идола, украл бы их. Может, они боялись проклятия? Его глаза округлились. Оглянувшись вокруг, он приложил палец к губам и прошептал: "Откуда вы знаете об этом? О с такими вещами шутки плохи. В этом их тихое очарование. Излишний сарказм. Просто я была не в себе". Мне хотелось поскорее покинуть эту рощу. Не слишком приятное место. Здесь полегло немало народу, и все умерли преждевременной смертью. Земля пропитана кровью, усыпана костями, а воздух ещё дрожит от крика, и запахи, сама атмосфера вполне в духе гиены. Как долго мы тут будем, Нараян? Я пытаюсь идти вам навстречу, но я не собираюсь торчать в этой роще всю оставшуюся жизнь. Ох, госпожа, Фестиваля уже не будет. Чтобы очистить храм от скверны, требуется несколько недель. Жрецы расстроены, обряды отложены до надами. Это незначительный праздник, когда у групп начинается сезон отдыха и общение между ними на время прерывается. Тогда жрецы призывают их обращаться к чери ночи в своих мольбах. По их словам, она медлит с приходом из-за того, что мы недостаточно усердно молимся. Неужели он всю жизнь будет выдавать мне информацию по корупции? С другой стороны, думаю, ни один верующий не стал бы распространяться о своих религиозных праздниках, святых и прочих вещах так подробно, как это делал он. Тогда почему мы до сих пор здесь? Почему не отправляемся на юг? А мы здесь не только ради фестиваля. Это точно. Но каким образом интересно, я могла убедить этих людей в том, что я являюсь их мессией. Об этом Нараяну молчавал. Ни одна актриса не способна сыграть роль, не зная о ней ничего. Вот в чём загвоздка. Нараян искренне верил, что я и в самом деле дочь ночи, потому что хотел этого. Это означало, что он отказался бы проинструктировать меня, если бы я попросила. Он полагал, что моя интуиция должна была подсказать мне мою сущность. Я же об этом не имела ни малейшего представления. Похоже было, что Джимадара разочарованны, и Нараян нервничал. Тот факт, что я заметила осквернение их храма, ещё не доказывал моё соответствие их надеждам. Я спросила его шёпотом: "Как я могу совершать чудеса вместе утратившим святость?" Не знаю, госпожа, у нас нет никакого представления об это. Всё в руках Кины. Она пошлёт там знамение. Знамение. Замечательно. Но у меня до сих пор не было возможности узнать, что именно они под этим понимали. Важный сакральный смысл имели вороны. С точки зрения верующих, то, что так глялся сождали полчища этих тварей, было просто замечательно. Да уж. Эти могли накаркать год черепов. Что ещё? А на кометы вы обращайте внимание, спросила я. В прошлом году на севере видели комету, ещё раньше тоже была одна. Здесь их наблюдали? Нет, это вестники несчастья для меня. Их ещё называют мечом или языком Шевы, шевелинка, они отбрасывают свет Шевы на землю. Одно из древних имён верховного божества огнитов. Его ещё называли владыка света. По словам жрецов, когда на небе появляется комета, ки не теряет свою силу, ибо свет, отбрасываемый кометой, заполняет небо и светит и ночью, и днём. Но луна, луна светило тьмы, луне принадлежит тень. Она создана, чтобы дети тени могли охотиться. Он болтал без умолку. Что-то по поводу местных религиозных представлений о том, что есть свет и тьма, добро и зло, порок и добродетель. В общем, если верить обманникам кино, несмотря на свою любовь к тьме, была вне и над этим извечным противоборством, враг и света и тьмы, и одновременно союзник каждого из них, в зависимости от обстоятельств. И может, чтобы запутать меня окончательно, Никто не мог толком объяснить мне, как в действительности обстояли дела с точки зрения их богов. И Виднаиты и Шадариты и Гуниты относились друг к другу с большим уважением. У большинства Гунитов различные божества, неважно с чем связанные, со светом или тьмой, пользовались одинаковым почтением. У всех были свои храмы, культы и жрецы. Но некоторые, как например, культ Хади, Джахамарат, Джаджаха были заражены учением кины. Вначале, пока Нараян разглагольствовал обо всём этом, переливая из пустого в порожнее, глаза его бегали. Потом он и вовсе перестал смотреть на меня, уставившись в огонь, он всё говорил и говорил, и становился всё более мрачным, но старался этого не показывать. Кроме меня, этой перемены в нём никто не заметил. Но я много общалась с людьми и обратила внимание, что и другие жемадары как-то напряжены. Что-то должно случиться. Очередное испытание. Если да, то от этих людей не стоит ждать любезного обращения. Мои пальцы автоматически скользнули к жёлтой повязке на поясе. Последнее время я мало тренировалась, слишком была занята. Я удивилась собственному машинальному движению и подумала: зачем Это оружие вряд ли оказалось бы эффективным в подобной ситуации. Давила какая-то опасность. Теперь я почувствовала её. Джамадары были взволнованы, нервничали. Я попыталась сконцентрировать свою психическую энергию, хотя аура рощи мешала мне. Это можно было сравнить с попыткой сделать глубокий вдох в душной комнате, в которой находился труп недельной давности. Но я была настойчива. Если даже сны до сих пор не сломили меня, то с этим я тем более справлюсь. Я опять задала вопрос на Раяну, чтобы вызвать очередной приступ болтливости. Сама же сконцентрировала свою энергию и нашла опасное место. К испытанию я уже была готова. Он был джемадаром виднаитом с чёрным румянем и такой же легендарной репутацией, как он на Раяна. Звали его Мома Шараил. Когда нас представили друг другу, У меня сразу возникло подозрение, что этот убивал не во имя Кины, а ради собственного удовольствия. Его румяль мелькнул словно чёрная молния. Я ухватила его тяжёлой конец на лету, вырвала оружие и прежде чем тот обрёл равновесие, накинула петлю на его шею. Выглядело это так, словно я всю жизнь только тем от занималась, или кто-то другой направлял мою руку. Впрочем, я чуть-чуть схитрила, прибегнув к заклинанию, поразившему его в самое сердце. Жалости к жертве я не испытывала, возможно, потому что понимала, это может сыграть такую же фатальную роль, как и отсутствие реакции с моей стороны. Никто не вскрикнул, слова не вымолвил. Все были потрясены, даже Нараян боялись смотреть на меня. Непонятно почему, я вдруг произнесла: "Мама недовольна". Это вызвало тревогу в их глазах. Я сложила румель шараила, как учил меня Нараян, и сняла с себя жёлтый и надела чёрный. Ни один не попытался оспорить это самовозвышение. Да, эти люди безсердечны. Сейчас они потрясены, но не надолго и не окончательно. Рам, рам вышел из темноты. Молчал, потому что боялся выдать свои чувства. Думаю, если бы Шараила удался его манёвр, Рам ринулся бы в бой, даже сознавая, что погибнет. Мои наставления, обращённые к нему, были достаточно краткими. Взяв верёвку, он обвязал одним концом колено мёртвого джамадара, а затем, закинув другой конец на ветвь дерева, приподнял труп в воздухе так, чтобы тот повис вниз головой над костром. Отлично, Рам. Просто замечательно. А теперь все встаньте вокруг Не хотя они повиновались. Когда все собрались вокруг огня, я перерезала шейную артерию момы. Медленно закапала кровь. Каждая капля, падая в костёр, вспыхивала с помощью моих заклинаний. Я схватила Нараяна за руку и заставила его протянуть её к костру, чтобы несколько капель упало на его раскрытую ладонь. Затем, выпустив его руку, я приказала остальным: "И вы тоже" Последователи Кина не любили пролеты крови. На этот счёт существовало некое путанное, маловыразительное объяснение, каким-то образом связанное с легендой о демонах, которых покорила Кина. Позже Нараян рассказал об этом. Этот вечер должен навсегда остаться в их памяти именно тем, что теперь их руки обагрены кровью товарища. Во время всего ритуала они избегали смотреть на меня. И я рискнула произнести ещё одно заклинание, которое, к моему удивлению, сработало без промаха. Пятна от крови на их руках стали несмываемыми, словно татуировки. И если только я не захочу снять с них заклятие, они так и останутся на всю жизнь с руками, залитыми кровью. Хотели они того или нет, но все они, жемодарые жрецы, были теперь в моей власти. Я их заклеймила кровью. И если узнают о происхождении клейма, оно станет для них смертным приговором. Люди с красными ладонями просто не смогут отрицать, что они присутствовали при первом появлении Черен Ночи. Теперь ни у кого не было и тени сомнения в том, что я из себя представляю. Сны в ту ночь были яркими, но не мрачными. Я парила, окутанная теплом, которое исходило от того, кто стремился превратить меня в своё орудие. Рам разбудил меня, когда было ещё темно. Он я и Яин Нараян выехали перед самым рассветом. На протяжении всего дня Нараян молчал. Он всё ещё не мог оправиться от шока. Мечты его сбывались, но он уже не был уверен в том, что хотел именно этого. Он был напуган, и я тоже.